«Москва Поднебесная» «Москва Поднебесная» или «Твоя стена, твое сознание» «Твое сознание» Серия девятнадцатая Иван Афанасьич, к вам посетители пускать? Кто такие? Первый раз вижу Тот симпатичный молодой человек, старик какой-то мрачный и пёс у них пятнистый, огромный пёс. Говорят по поводу переговоров на самом высоком уровне. Ха, переговоров? Пёс? Что за чушь? Ну ладно, хорошо, Дина, пусть пройдут. Эй, -э -э, вы куда с собакой? С собакой нельзя. Уберите животное. Четвероногий посетитель остановился и замер, глядя огромными глазами на девушку. Совершенно по-человечески собака встала на задние лапы и подошла к секретарше, покачивая хвостом. Зина ошалела-отпрянула, врезавшись в стену, с которой шумно упал календарь. Пес же, став ростом метра под три, остановился у парапета-конторки, протянул лапу и завладел кофейной чашкой секретарши. «Э, э, ты что делаешь? Фу, фу, нельзя, брысь!» Однако пятнистый зверь, игнорируя запрет, саркастически ухмыльнулся и, как ни в чем не бывало, изящно отхлебнул дымящийся напиток, не по собачьей вытянув нижнюю губу. видно, кофе ему понравился, потому что он, раскрыв чудовищно огромную пасть, отправил в неё саму чашку и похрустев стеклом спокойно проглотил. А -а -а -а. Зина упала без чувств, а компания отправилась в кабинет гендиректора. Добрый день, Иванов Афанасьевич. Это что? Вы что себе позволяете? Вы о чём? Собака ваша? Господи, какая огромная. Он с нами. Вам здесь не балаган. Вы в своём уме, в кабинет с животными. И то есть Вы хотите сказать, что в кабинет животным нельзя? Однако сами сидите в кабинете, следовательно, животным не являетесь. Тогда кто же вы? Какое существо? Обирайтесь! Мама, вы не ответили на вопрос. Какой? Какое вы существо? Я я я человек. Я директор Теста. И верно. Вы человек, представитель одного из видов многообразной фауны планеты. В сущности, такой же животное, как и любое другое существо, движущееся по нити событий от рождения к смерти и правда наделённое уникальным сознанием. И то, что вы директор, тоже верно. Поэтому собственным и к вам и пришли. Нам нужен ваш офис. Мой офис? Зачем? Мы планируем вести здесь переговоры. Но это мой офис. Это почему вы так решили? <связь> Пес! Говорящий. Я я я рыхнулся. А, а может это сон? Ха-ха-ха. <свя> это безусловно сон. Надо немедленно проснуться. Так, так, Графин. Сейчас я плесну себе в лицо воды, и этот кошмар закончится. <свя> Вам жарко? <свя> а? Мне? А кто здесь? Видите, я закрыл глаза, ничего не вижу. Вас нет. Кто это спрашивает? Меня зовут Берг. А! <свя> а! И вы, Берг? Совершенно верно. Мы с вами тезки. Ха-ха-ха-ха. <смех> Понятно. Вы говорящий пес, Берг. Ха-ха-ха-ха. <смех> мой тезка. И вам нужен мой офис. Вы поразительно догадливы. А-ха-ха. <смех> Ай, пускай. Берите, а я пойду. Тем более, что вас нет. Ха-ха-ха. <смех> вы что же, так прямо и уйдете? С закрытыми глазами? Иван Афанасьевич. А я в домике. Я в домике, а вас никого нет. А. Интересная версия. До шарков до двери Иван Афанасьевич Берко становился и замер, словно ныряльщик перед прыжком с трамплина. А после, резко отдернув руки, открыл глаза. Он увидел, что пес теперь сидит в его кресле и, дымя его же недокуренной сигарой, деловито просматривает бумаги. А двое его сопровождающих с родительским умилением смотрят на своего говорящего питомца. Да ещё к тому же он вдруг заметил, что у старика из-под плаща торчит хвост. Я в домике! Я в домике! Я в домике! Идите! Идите, гражданин, и чтоб я вас здесь больше не видел. У нас слишком много дел. Иванов Афанасьевич, что с вами? Где эта ужасная псина? «Я в домике!» «Где?» «Я в домике, а вас никого нет!» «Да что вы такое говорите, Иван Афанасьевич?» «И вас, Зина, нет! Вы мне приснились, а я в домике!» С этими словами директор Треста вышел из дверей офиса и, рассекая пространство огромным животом, направился вперед, не глядя и не понимая, куда идет. Москва жаркая, ослепительная... гудящая машинами и людьми, расступалась перед ним словно прислуга перед великим императором. Люди с пугливым интересом смотрели на странного толстяка-пежехода, бороздящего тротуар с перекошенным лицом идиота, случайно нашедшего миллион долларов. Свернув на переулок электрической, он остановил девочку в сиреневой майке и протертых джинсах, которая выгуливала своего пса породы шарпей. Директор Треста-Латунь встал перед собакой и умоляюще спросил. Вы тоже берка? Ну, позвольте, а кто ж тогда я? Ах, вот она что! Но это у вас не пройдет! Я в домике! А-а-а! Граждане, видите, что делают, а? Рукав оторвали, это же надо! А где, спрашивается, трактор? Где гипсокартон, а? А меня нет! Я в домике! Я в домике, я в домике! Спустя час его задержали сотрудники правоохранительных органов при попытке написать на Кремлёвской стене подобранной где-то зелёной краской надпись: "Берг это я". При задержании он на все вопросы настойчиво отвечал, что никого нет, а сам он находится в домике. Сумасшедшего директора треста незамедлительно доставили в психиатрическую клинику имени Кащенко. Выходи Мамедов, озираясь затравленным шакалом, выпрыгнул из машины и сплюнул на асфальт кровавый комок. Поаккуратнее, сам пойду. Правый бок, обработанный ментовскими резиновыми орудиями, нестерпимо горел, посылая импульсы боли прямиком в центральную нервную систему. Задержавшие Мамедова сотрудники смотрели на свою жертву с надменным превосходством, явно намереваясь продолжить экзекуцию в отделении. Я, между прочим, за женщину заступился. Вы бы лучше вот ту собаку забрали. Шевели костылями. Стены полицейского отделения вызвали неприятные воспоминания тюремного существования. На душе стало тоскливо и жутко. Мамедов, причувствуя побои, шёл на ватных ногах, словно взятый в плен контуженный Фриц. В конце ты. коридора они завернули влево, и Богдан увидел ряд камер заключения, стоящий напротив них стол, за которым сидела симпатичная рыжеволосая милиционерша и рассказывающего возле неё милицейского майора. Совершенно лысый с черепом, напоминающим перевёрнутую трёхлитровую банку, майор что-то негромко говорил, а девушка смотрела на него с тоской. Услышав посторонние звуки, трёхлитровый головой повернулся к вошедшим и вопросительно кивнул. Мамедова бросила в жар. Его Богдан узнал моментально. Это он засадил Богдана 5 лет назад и сейчас, казалось, даже не помнил его. Лысый майор стоял возле камеры из глубины, который выступил молодой человек с совершенно птичьими чертами лица. Он уставился на Мамедова и улыбнулся. Это он за драку. А вот и он. Это и не пи. Это как раз наш компаньон. Я тебя, урода, первый раз вижу. Отвянь, Шаболда. Это он? Он. Че уставились? Да не знаю я вас. Диковатый у него видок. Ну что ж, нам пора двигаться дальше. С этими словами Гор, не прилагая видимых усилий, раздвинул железные прути и решётки, словно тени из металла были, а из мягкой глины. Следивший за происходящим майор от неожиданности и удивления попятился к окну, схватив предварительно стул в качестве орудия самообороны. Молоденькая милиционерша, испуганно вскрикнула и зажав рот ладошкой, следила за происходящим широко раскрытыми глазами, не вставая с места. Горец спокинул камеру и подошёл к Богдану, который и сам опешил, не зная, что делать. Ну, здравствуй, Фаргезо. Я Богдан. Конечно, Богдан. Богдан Мамедов, вор-рецидивист. В детстве упал с высоты третьего этажа, получив серьёзную черепно-мозговую травму. В результате чего страдает провалами в памяти и ночными кошмарами. Ты кто такой? Где сидел? Мамедов, Мамедов. А не тот ли это Богдан Мамедов, который в 2001 году Касс убрал? Я тебя гниду. Хорошо запомнил. Ты мне жизнь, пато сломал, а теперь еле вспоминаешь. Да не может он быть и не пи. Это какой-то бандит. Тем не менее, это он. Да-да. Это он. Я чувствую ваши энергии. Так. Вас троих я вообще не знаю. А вот к тебе, ментяна, у меня давнишний счет. С этими словами Мамедов молниеносно выдернул из кармана заточку и метнул ее в загробыльку. <связь> Ты <связь> что? Ни разобощекий, доставивший Богдана в отделение сержант, ни Верочка, испуганная и растерянная, ни даже птицеподобный гор не успели остановить его. Самодельная заточка с увесистой рукояткой и жалом острым, как акуль и резец, вонзилась в грудь майора с тупым упругим звуком. Заграбулька словно во сне медленно опустил глаза, увидел торчащий из груди металлический штырь, выронил стул и, осев на подоконник, начал неловко соскальзывать на пол. Вера? Верочка? Что же это? Как же? Вот ты! Темрась. Тут же Богдан получил по голове мощнейший удар. Это опомнившийся сержант запоздало обезвредил преступника. Ударил он от всей души, с чувством и знанием дела, но было уже слишком поздно. Заграбулька умирал. На рубашке разрасталось блестящее кровавое пятно, похожее на диковинную бабочку. Майор бледнел с каждой секундой, теряя жизненные силы. Глаза его тускнели и смотрели стеклянно куда-то в неизведанное пространство. Фабула Нова Истории в звуке Истории в звуке